Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Камилла Легберг Ледник. Читают Наталья Урбанская и Алексей Донков. Эпизод первый. Анна. «Этот день — повторение вчерашнего и убогое клише для завтрашнего», — подумала Анна, и, сделав несколько мощных грибков к краю бассейна, ловко вылезла из воды. Тишина вызывала приступы клаустрофобии. Странное дело, место, предназначенное для наслаждения и релаксации, теперь доставляло дискомфорт. И все из-за ситуации, в которой оказался весь мир. Привычные удовольствия вдруг стали недостижимыми. Вода тихонько плескалась о мозаичный бортик, а естественное освещение, призванное создавать уютную атмосферу, вдруг сделалось холодным и жестким. Просторное помещение было отделано дорогими материалами в спокойной цветовой гамме, а мебель расставлена так, чтобы гости могли уединиться и спокойно отдохнуть. От всего веяло неброской роскошью И благополучием. Где-то началась стрельба. Выстрелы следовали один за другим. Анна вздрогнула и прикинула расстояние до места перестрелки. Где на этот раз? На площади Стуреплан? Или у станции метро Эстерм-Альмсторг? Она прислушалась, ожидая продолжения, но его не последовало. Полотенце валялось на мокром полу. Анна раздраженно подняла его, словно его мог уронить кто-то, кроме нее. Она быстро вытерлась, взирушила полотенцем волосы и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы снять напряжение, которое несмотря на плавание, все еще сковывало ее тело. Протянув руку к косметичке, она выбрала лосьон с ароматом лимона и лаванды, нанесла его массирующими движениями и приготовилась испытать наслаждение, которое обычно вызывали у нее аромат и мягкая консистенция крема. Вместо этого в голове зазвучал голос мамы ну что ты так выпендриваешься анна дорогие кремы и платья зачем они тебе он голос марианны являлся к ней все чаще и чаще требовал внимания и мешал уединению в отеле голос настойчиво тянул ее назад расцарапывал и бередил старые раны отбросив в сторону красивый тюбик Она натянула гостиничную пижаму и поспешила к двери. Короткий отдых, который она надеялась устроить себе в спа, так и не состоялся. Она захотела поскорее уйти оттуда. Мягкий ковер под ногами немного успокоил ее, погасив все звуки и чувства, пока она шла в свой номер, расположенный несколькими этажами выше. Она так привыкла к этой обстановке, что не обращала на нее внимания. Поначалу ее впечатлила эта основательность. Откровенный флирт архитекторов с ар-деко 20 при выборе материалов и расцветок. Беззаботные десятилетия со строгими узорами, но сочными цветами. Сейчас она не замечала всего этого, и никакой латунный декор на свете не мог ничего изменить. Анна направилась прямо к мини-бару и, налив себе виски со льдом, встала у окна. Окинув взглядом площадь, Она попыталась представить себе то, чего там больше не видела. То, что там должно было быть. Перед глазами появилась вещевая ярмарка на площади Хётрьет. Торговцы стоят, прислонившись к прилавкам. Они лениво поглядывают на стокгольмцев, которые не спеша проходят мимо, оценивая их товар. Анна могла представить их себе до мельчайших деталей, этих людей критически разглядывающих ржавые отвертки, потреёпанные мягкие игрушки и книги с неровными пожелтевшими страницами. В кинотеатре скоро начнется сеанс. Несколько человек поспешно пробираются через площадь, обходя длинные столы торговцев, чтобы успеть к началу и исчезают за большими стеклянными дверями. Анна попыталась представить себе их: родителей с с головы допят с отпливыми детьми. Зачем до сих пор носить комбинезоны подумала она, хотя ей никогда не приходилось одевать ребенка в феврале. Следующая следдующая группка подростки уткнувшиеся в свои телефоны о том, что они вместе можно догадаться лишь потому что они идут шеренгой. Затем парочка, держащаяся за руки, наверняка для того чтобы посмотреть сентиментальный американский фильм о неожиданных встречах, родственных душах и вечной любви. Можно ли расслышать музыку из концертного зала? Анна попыталась сосредоточиться. Неужели слышно? Она прижала ухо к оконному стеклу. Ведь это и правда звуки струнных и духовых инструментов. Она допила остатки из своего бокала. Виски обожгло горло, и она постаралась смягчить это чувство кусочком льда. Задернула шторы, закрыв вид на площадь и серое утреннее небо. Там на Хётриет нет никаких столов, никаких семей и торговцев, никаких парочек, идущих за ручку, ни души и никакой музыки. Всё стихло шесть месяцев назад. Анна включила телевизор, где только что начался выпуск новостей. Снова поменяли диктора. В третий раз за эту неделю, если она не ошибается. Новым ведущим оказалась молодая женщина – Казалось, ей было неуютно в своей новой роли. В камеру она смотрела пустым, остановившимся взглядом. В новостях рассказывали о беженцах, которых корабли якобы вывозят из страны. Подумать только, зачем они вообще говорят об этом в новостях? О слухах Анна, конечно же, знала. Как и все, кто за последние полгода хотя бы раз заглядывал в интернет. Она даже пыталась узнать подробнее о тех, кто помогал бегущим людям – но оказалось, что получить маломальски достоверную информацию о них практически невозможно. Скорее всего, очередной фейк. Один из бесчисленных мифов, распространяющихся с такой же скоростью, что и инфекция. «Идиоты», — подумала она. «Народ готов поверить во что угодно, идти на безумный риск, хотя доподлинно известно, что надо оставаться в помещении. Неужели нужен диплом врача, чтобы это понять?» В голове снова зазвучал голос Марианны, который словно стремился затоптать малейшую искру чувств в душе Анны. «Не надо быть такой высокомерной, Анна. Это не к лицу. Я говорю это из самых благих намерений. Есть вещи, которые кто-то должен тебе сказать». Анна снова открыла мини-бар, пополнила бокал. Два куска льда и виски до краев. Затем растянулась на постели, Достала гостиничную Библию, открыла Евангелие от Марка на том месте, где остановилась, и прочла несколько строк. Теща же Соломонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Анна медленно вырвала страницу, скомкала ее и, прицелившись, швырнула в корзину для бумаг. попало. Страницы из Ветхого Завета были разбросаны вокруг корзины, но начиная примерно с песни песней, движение руки закрепилось в мышечной памяти, и Евангелие каждый раз стало попадать точно в цель. Она вырвала следующую страницу, но замерла, не успев бросить. Ведущая в телевизоре объявила новый сюжет — репортаж из реанимации новой Каролинской больницы в Сольне. Анна уронила скомканный лист бумаги, выпрямилась и уставилась на экран. В телевизоре мелькали медицинские палатки, машины скорой помощи и фигуры медиков в комбинезонах. Хорошо знакомые образы. За кадром слышался голос репортера, который повторял заученные фразы о кривых смертности, взлетающих вверх, нехватке оборудования и захлебывающейся системе здравоохранения. Затем репортер обратился к женщине, подключившейся к эфиру по нестабильной сотовой связи. Она сидела в кабинете в защитном комбинезоне. Только глаза виднелись поверх края маски. «Мы мало чем можем помочь нашим пациентам», — проговорила женщина. «Единственное, что мы можем сделать, это облегчить их страдания. Мы делаем все от нас зависящее». Новости о профессиональных и самоотверженных медиках, принимавших на себя заботы о зараженных пациентах, постоянно мелькали в прессе и на телевидении. Они не жаловались, несмотря на невыносимую нагрузку, несмотря на то, что их со всех сторон окружала смерть. Врачи продолжали делать свое дело, несмотря на все трудности, и ставили общее благо выше собственного. Героями они были даже в обычной жизни, а в такой ситуации стали почти святыми. Разумеется, все это болтовня, пустые разговоры, но большинство людей уже давно привыкли к ним. Врачи валятся с ног от усталости, как и сотрудники других экстренных служб, не задавая вслух вопросы, которые наверняка тоже приходили им в голову. Зачем все это? Какую пользу мы приносим? Мы можем облегчить страдания других. сказала женщина-хирург. Эту мантру Анна слышала уже много раз. Прошло некоторое время, прежде чем все поняли, это все, что для них могут сделать. Ибо задача врачей теперь – не спасать жизнь. Единственный способ выжить – это не заражаться. А для этого нельзя контактировать с другими людьми. Вообще. У вируса своя неумолимая логика. Он сурово бьет по всем, особенно по семьям с детьми, где требование соблюдать социальную дистанцию невыполнимо. Когда пациент попадает в больницу, все его близкие уже гарантированно заражены. Так в чем тогда смысл? Этот вопрос Анна часто задавала себе по вечерам в квартире на Баннергаттон до того, как перебралась в отель. После длинного рабочего дня она лежала в ванной, полной блестящих мыльных пузырей, с бокалом вина на краешке и книгой в руках. Это был ее способ убежать от реальности. После каждого рабочего дня она наполняла ванну и бокал, чтобы обеспечить себе минуту отдыха, в которых так нуждалась. Строго говоря все это мало отличалось от ее жизни до начала пандемии. пандемии.еён тот, кто может обойтись без всех, это был ее девиз. Единственное, чего ей не хватало, возможности поплавать. поехать в бассейн, проплыть несколько раз туда и обратно. Впрочем, она была благодарна уже за то, что у нее есть ванная. Вечерний ритуал помогал ей отделить один день от другого. Но со временем ей становилось все труднее успокоиться. Требовалось больше бокалов вина. «Работу всей больницы пришлось перестроить», — говорила хирург-репортеру. «Все ресурсы брошены на лечение больных, заразившихся вирусом», «Но нас слишком мало, и все оборудование занято. Более всего нам не хватает рук. За эти полгода мы потеряли множество коллег. Мы делаем все возможное, но наших сил недостаточно». Сюжет закончился. Следующий рассказывал о военном перевороте во Франции, но Анна не захотела смотреть дальше. Отключив телевизор, она вылила в бокал остатки виски и проглотила их с гримасой отвращения на лице». Затем легла в постель, завернувшись в шелковые простыни номера «Люкс». После навязчивых голосов из телевизора в комнате повисла звенящая тишина, от которой закладывала уши. Резкий переход ощущался как пощечина. У Анны возникло непреодолимое желание подойти к окну и заорать во весь голос на этот нелепый мир, пытающийся разрушить уютный кокон с такой любовью, созданный ею в этом отеле. Повернувшись на бок, она положила подушку на ухо. Несколько минут спустя алкоголь сделал свое дело. Эрик. Так, так, и какой же у нас план? Думаешь, мы на верном пути? Эрик сидел на заднем сиденье бежевого джипа, нервно перебирая пальцами прижатую к груди толстую книгу в черном кожаном переплете. Он посмотрел в окно на пролетающие мимо улицы. «У меня двойственное ощущение. Конечно, я надеюсь на лучшее, но все же боюсь. Тебе придется направлять меня, мне нужна твоя помощь. Договорились?» Черный костюм сидел идеально, ни одной лишней складочки. Казалось, его просто нарисовали на теле черной краской из баллончика. Эрик продолжал бормотать. «Помоги мне». «Давай же, я знаю, что ты там есть». «Не нужно давать мне ответы, только укажи верное направление». Сотни голубей заполонили пустынные улицы в центре Стокгольма. Внезапно они взлетели, словно единый организм, когда к ним подкатила машина. Город опустел. Офисы заброшены, рестораны заперты, на улицах ни души. На сером небе скопился толстый слой туч, никогда не расступавшихся. Эрик пытался обрести душевный покой, прогоняя из памяти образы людей в черном, без всякой совести грабивших дома. Но что еще хуже, они угрожали жизням других людей, врываясь в их дома. Полностью вытеснить воспоминания не удавалось. Он в бегах. Хотя он предпочитал смотреть на это так, как будто он просто вышел на новый уровень. Сделал шаг к спасению самого себя и человеческого стада, доверившегося ему. В начале улицы Кунгсгатен располагалось небольшое кафе, куда он часто заглядывал. Он посмотрел на него, когда они остановились на красный свет. В городе, где не осталось ни одной машины, светофоры давно уже не играли никакой роли, и тем не менее он остановился в ожидании зеленого. Поразительно, некоторые вещи заселят так глубоко, что продолжаешь их делать, даже если в этом нет никакого смысла. Кафе было такое же пустое и темное, как и все остальные здания вокруг. Эрик задался вопросом, куда делся Хосе, владелец заведения. Хосе и его жена Паула сбежали в 1970-х годах от военного переворота в Чили. Вместе они открыли это маленькое кафе, и оно просуществовало 25 лет. Теперь их нет. Им снова пришлось бежать. Две черные военные машины с тонированными стеклами добрались до самого центра города, где кроме них не было ни одного другого признака жизни. Они оставляли после себя унылое эхо. Звук шуршавших по асфальту покрышек словно напоминал о трагедии, которая разыгралась в городе, в стране, в мире. Джип свернул с улицы и выехал на площадь Хеатрият. Странное чувство, обычно машины не заезжают сюда, но когда нет людей, нет никакой жизни, это, конечно же, никого не волнует. Эрик посмотрел на свое отражение в толстом темном стекле, отделявшем его от водителя. Эта преграда гарантировала, что они ни при каких обстоятельствах не войдут в контакт друг с другом. Простое соблюдение дистанции уже не помогало. Теперь любые контакты между людьми оказались под запретом. Это был вопрос жизни и смерти. Машина затормозила перед отелем, и Эрик глубоко вздохнул. Крепко сжав черную книгу, он еще некоторое время сидел на заднем сиденье, собираясь с духом. Только через несколько минут он осмелился выйти и вдохнуть холодный воздух, ударивший ему в лицо. Раньше подобные вещи воспринимались как данность, но теперь, когда нормальная жизнь прекратилась, даже дуновение ветра казалось ему божественным даром. Но оставаться здесь опасно. К тому же ему нельзя опаздывать. Быстрыми шагами он вошел в пустой отель и снял черную маску, закрывавшую нос и рот. Он огляделся, стоя посреди величественного фойе и разглядывая натертые латунные детали, ковер цвета бычьей крови и огромную люстру. Помещение, залитое теплым светом, дышало роскошью былых времен, и Эрик почувствовал, что может расслабиться. В этой параллельной реальности он чувствовал себя в безопасности. Он стремительно поднялся по коротенькой лестнице к стойке регистрации, где его поприветствовал безликий голос. «Добро пожаловать в хэй hey Гостевой комплект вы можете забрать на стойке регистрации». Пожалуйста, соблюдайте дистанцию и уважайте наши правила. Спасибо. Надеемся, вам будет комфортно в нашем отеле. Похоже на запись, которая активируется каждый раз, когда кто-то входит в двери. На мгновение Эрик почувствовал себя главным героем старого фильма, прибывшим в незнакомый город. Эрик подошел к стойке, где его поджидал айпад. Рядом лежал заламинированный кусок бумаги с информационным текстом. Взяв его в руки, Эрик прочел. Добро пожаловать в hey market Мы надеемся, что вам будет у нас комфортно. Ради всеобщей безопасности мы просим вас заполнить свои данные на планшете лежащим рядом, а также внимательно прочесть правила, которые будут высланы вам на электронную почту. Каждый день вам будет приходить новое сообщение с расписанием на день. Вся информация по поводу вашего пребывания здесь будет передаваться по цифровым каналам. Помните, что всякие контакты между проживающими строго запрещены. Вместе мы спасаем жизни. Эрик вписал свою фамилию и другие данные. Планшет замигал, и на экране появилась информация, как добраться до номера. На блестящей стойке стояла бутылочка с дезинфектором для рук. Эрик отметил, что отверстие забито комком засохшего геля. Явное доказательство того, как дезинфектор перестал выполнять хоть какую-то функцию, давая людям надежду. За это время многое изменилось. Эрик взял завернутую в полиэтилен карточку ключ от своего номера, потом подошел к лифтам и поднялся в свой новый дом. Дверь с мягким щелчком захлопнулась у него за спиной, едва он переступил порог своего номера. Комната была обставлена со вкусом. Плотные шторы и толстые ковры поглощали все звуки, создавая ощущение покоя. Вот уже полгода весь мир был закрыт. Эрик думал, что привыкнет, но так и не научился воспринимать изоляцию как нечто нормальное. До последнего он оставался в своем доме в Эншиде, но когда беззаконие добралось и до его тихого жилого квартала, страх оказался слишком тяжелой ношей. Когда отчаявшиеся люди в самодельных защитных костюмах кинулись грабить соседние дома, исчезло то чувство защищенности, которое он всегда испытывал в своем маленьком домике. точнее «В их сданной доме!» Эрик аккуратно разложил вещи на гостиничном столике. Эта маленькая церемония успокоила его растревоженную душу. Он искал спокойный уголок, где мог бы скрыться от пандемии и выжить. Надежное местечко, где от тебя будут охранять, пока ты там находишься. Вопрос только, когда все это закончится. Половина населения Земли уже вымерла, и просвета не видать. Взяв со стола черную книгу, он прошептал себе под нос. «Пошли мне свое слово». Словно пытаясь добиться ответа, он стоял, неотрывно глядя на Библию, но услышал лишь выстрел, раздавшийся где-то вдали. Поначалу выстрелы пугали его, но теперь он почти не обращал на них внимания. В новостях рассказывали о людях, нарушивших карантин и застреленных при попытке к бегству, к жизни, к другим людям. А рассказывали о беззаконии и опасности. Долгое время он считал, что все это происходит где-то далеко, и никак не может повлиять на него, пока не увидел все своими глазами. Теперь неуверенность и страх сопровождали его повсюду. Хотя он знал, что у Бога есть свой план и доверял ему, страх заставил его покинуть свой дом. Теперь вся его надежда на выживание связана с этим номером, с этим отелем. Здесь он в безопасности, здесь он сможет дождаться от Бога ответа, что ему делать дальше. Как вести свою паству? Чтобы немного развеяться, Эрик начал распаковывать свои вещи. Развесил в шкафу дорогие костюмы. Провел по ним рукой, наслаждаясь их блестящей мягкой поверхностью. Затем сосредоточенно расставил под ними несколько пар белых неношенных туфель. Вдохнул запах новой кожи и дорогой ткани. Они напоминали о другом мире. О мире, которого больше не существовало. И одновременно внушали надежду на будущее – которое, он знал, обязательно настанет, хотя и казалось, что до этого еще очень далеко. Настанет день, когда люди снова смогут общаться. сняхой он развернул одежду, которую ему выдали в отеле. Каждое утро в номер будут приносить новый набор из гигиенических соображений, кремовая льняная рубашка и такие же брюки. Словно униформа, безликая, далекая от того, что он выбрал бы для себя сам. Развесив одежду и выложив гостиничную униформу, Эрик взял свой НССР и отправился в ванную. С картины на стене на него смотрел большой розовый фламинго. При виде этой картины у Эрика возникло ощущение, что за ним следят, но это ему лишь привиделось. В целом же ванная была в его вкусе. С белым и черным кафелем, поблескивающими золотом кранами и зеркалом, напоминающим зеркала в театре. Достав две зубные щетки, он поставил их в стаканчик. Потом изучил свое отражение в зеркале и достал опасную бритву, помазок и мыло для бритья. Старательно вспенил мыло, участок за участком покрыл щеки пеной, решительными движениями прошелся бритвы по коже, несколько взмахов и кожа стала гладкой и блестящей. Смыв остатки пены, Эрик промокнул лицо полотенцем. Оглядел усы и отстриг два торчавших волоска. Нанес на лицо тональный крем, размазав его кончиками пальцев, так что переходы стали не видны, а темные круги под глазами и следы усталости исчезли. В заключении он капнул на ладони масла и провел руками по волосам. Ритуал окончен. Эрик чувствовал себя как актер, готовый выйти к своей публике. Потребовались кое-какие приготовления, чтобы найти подходящее место и освещение, но, направив несколько ламп, он сел, наконец, за компьютер. Осторожно потянул шею, наклонив голову вперед-назад и в стороны. Похрустел пальцами. Дурная привычка, над которой он теперь даже не размышлял. Когда в камере загорелась зеленая лампочка, он заговорил. «Я хочу начать с молитвы за всех вас. Знаю, что вы сидите сейчас у ваших компьютеров в разных местах, от самого севера до самого юга. Во что бы вы ни верили, кем бы вы ни были, «Знайте, что здесь вы все желанные гости». Он сделал паузу и обвел взглядом комнату. «Как вы видите, я выхожу в эфир не из своей обычной студии. Мне пришлось перебраться в карантинный отель, чтобы чувствовать себя в безопасности, чтобы продолжать обращаться к вам. Сейчас я молюсь вместе с вами». Он продолжил проповедь перед своей паствой и произнес пламенную речь о значении веры и утешения, пытаясь через экран затронуть души своих слушателей. Утешал, придавал силы надежды. Слова приходили сами собой. Для Эрика сомнения являлись частью веры. Опыт подсказывал ему, что человеку должно быть разрешено сомневаться. Так проверяется вера, и со временем она становится еще крепче. Это знание вело его по жизни с детских лет, став... естественной частью его существа. Вера дала ему то призвание, которому он посвятил жизнь – быть пастором, делиться с другими теми разговорами, которые он вел с Богом. Прошло уже много месяцев с тех пор, как он последний раз выступал перед людьми вживую. Когда пандемия усилилась, а вирус стал агрессивнее, Эрик стал произносить свои проповеди перед монитором. На расстоянии передать ту же энергию оказалось труднее. Каждый раз ему приходилось выкладываться вдвойне. Вместе с тем это было сейчас важнее, чем когда бы то ни было. Никогда еще его слова не могли принести так много пользы, когда так много людей судорожно пытались увидеть свет в конце тоннеля. Дистанционно он вел свой приход через кризис и пандемию и намеревался продолжить это дело, пока по другую сторону экрана были люди, готовые слушать. Люди, которым нужны его слова. Закончив, он выключил лампы и закрыл компьютер. Сел в кресло у окна, и на него снова навалилась тишина. Проверил в компьютере расписание на сегодня и понял, что скоро его очередь идти ужинать. Весь день был расписан. Обитателям отеля предлагались разные мероприятия, от прогулок по коридору до сеансов в тренажерном зале и бассейне. Он быстро переоделся в гостиничную одежду и вышел из номера. Перед ним лежал коридор, прямой и длинный. Он казался бесконечным, а геометрический узор ковра на мгновение вызвал у Эрика головокружение. До него доносились лишь пощелкивания лифтов и гул вентиляции. Нигде никаких человеческих звуков. Пожалуйста, направляйтесь прямо к конечной цели. Нецелесообразное пребывание в общественных помещениях карается по закону. Спасибо. Надеемся, что вам комфортно в нашем отеле. Это снова заговорил любезный и безупречный автоматический голос, в очередной раз разрезавший тишину. Он призывал Эрика куда-то идти, тот сам удивился, спотав радость, непривычное чувство, что тебя заметили, хотя это и был всего лишь безликий голос. На накрытом столе в ресторане пастора ждал завернутый в полиэтилен ужин. Эрик уселся, оглядел большой пустой зал. Столы стояли строго в ряд, окруженные пустыми стульями. серо голубой дневной свет, падающий внутрь через большие окна, подчеркивал эту пустынность, освещая пылинки, танцевавшие над мебелью французского дизайна. Гламурный стиль пронизывал всю атмосферу отеля. Ужин состоял из лосося и салата из пророщенных ростков, фасоли и зеленого горошка. С большим разочарованием Эрик отметил, что еда уныла и безвкусна, она предназначалась для выживания, а не для наслаждения. Он съел несколько кусочков, но потом отложил приборы. Дома он выжил благодаря большому запасу консервов, замороженных и сушеных продуктов, которыми запасы, когда стало ясно, что пандемия не утихает. Большая часть этой еды оставалась совершенно безвкусной, хотя он и пытался разнообразить ее приправами, но все же получалось куда вкуснее, чем вот это. Рядом с тарелкой стоял накрытый пленкой стакан с напитком, напоминающим смузи. эрик с надеждой стянул пленку, чтобы отпить глоточек. Когда желтая жидкость достигла вкусовых рецепторов, он скорчил гримасу и выплюнул все обратно в стакан. Просидев столько месяцев на одних консервах, он рассчитывал на более вкусную еду. Однако свежих продуктов не мог наколдовать даже люксовый отель. Тогда Эрик поднялся и обошел зал. Провел рукой по блестящей поверхности пустых столов, которые, казалось, смотрели на него в ответ. Дверь в кухню была приоткрыта так что он заглянул и туда в нос ударил запах дезинфицирующего средства и хлорки столы из нержавеющей стали и огромные холодильники начищенные до блеска мерцали в приглушенном искусственном свете освещение казалось жестким но вместе с тем тусклым поскольку было переведено в экономный режим как и вся кухня побродив безо всякой цели среди столов эрик открыл один из гигантских холодильников в поисках хоть какой-нибудь еды. Что угодно, лишь бы у нее был настоящий вкус. Но холодильник оказался совершенно пуст. В полном разочаровании пастор закрыл дверцы, присел на корточки и заглянул в другой холодильник, поменьше. Достал баночку нутеллы и закрыл дверцу. Поднявшись, он внезапно услышал звук. Это было так непривычно, что Эрик вздрогнул. Слишком долго он жил среди безмолвия. Повернув голову в сторону звука, он увидел женщину. Другой человек из плоти и крови. Эрик замер потрясенный. Но радость при виде другого человека взяла верх и победила страх. Долгий месяц им внушалось, что необходимо сохранять дистанцию. Контакт с другим человеком всегда заканчивался смертью, без исключений. Женщина тоже заметила его и тут же попятилась. После... миллисекундного замешательства ее глаза расширились от ужаса. Яблоки и сладости, которые она держала в руках, посыпались на пол. Очевидно, что они оба оказались на кухне с одной и той же целью. Женщина быстро открыла дверцу одного из больших холодильников и спряталась за ней, как за щитом. «Ты что, не читал расписание? Там четко прописано, когда и в каких помещениях ты можешь находиться!» В возмущении прокричала она. «Ты не должен здесь быть!» Эрик сделал несколько шагов вперед, держа руки перед собой, словно желая успокоить и обезоружить женщину, хотя она и не видела его. «Я приехал сегодня», — начал он, — «и не видел в отеле ни одной живой души». «Что ты делаешь на кухне? Сейчас мое время!» «Ты давно здесь?» — попытался завести разговор Эрик. Она закричала еще громче, совершенно не желая его слушать. Крик явно свидетельствовал о состоянии аффекта, На женщину присутствие другого человека подействовало куда сильнее, чем ее присутствие на Эрика. «Уходи отсюда! Чего стоишь? Ты что, хочешь умереть? Совсем спятил?» Ее отчаяние заставило его отступить еще дальше, но женщина продолжала кричать ему вслед, даже когда он осторожно покинул помещение. «Уходи! Боже мой, ты что, не понимаешь? Убирайся! Я просидел тут 72 дня, не видя ни одного человека!» Все придерживаются правил, тут вваливаешься ты, как последний осел. И тебе плевать, что мы все умрем, если не будем соблюдать расписание? Оно существует по весьма конкретной причине. Ты что, пытаешься меня убить?» Только когда Эрик вернулся к столу, на котором стояла его почти нетронутая еда, женщина, наконец, затихла. «Все произошло так быстро?» Эрик даже засомневался, действительно ли все это произошло с ним на самом деле, или же у него галлюцинации Он где-то читал, что люди, находящиеся в изоляции, начинают видеть людей, которых на самом деле не существует. Так велика тяга человека к общению с себе подобными. Он предпринял еще одну попытку запихнуть в себя лосося, но в конце концов сдался. Отведенное ему время еще не закончилось, и чтобы использовать его максимально эффективно, Эрик решил подняться на свой этаж не на лифте, а по лестнице. Добравшись до первой площадки, он вдруг услышал сварливый голос. Он огляделся. Никого. Но у сердитой женщины на кухне был очень похожий голос. Или это ему показалось? Может быть, ее голос будет теперь постоянно звучать у него в голове, как звон в ушах? Только взглянув на верхнюю ступеньку, он заметил прислоненную к перилам рацию. Из устройства доносился возмущенный женский голос, говоривший о необходимости соблюдать правила отеля и не подвергать опасности жизни других. «Со своей жизнью можешь делать, что хочешь, но прекрати, черт побери, играть с чужими жизнями!» Эрик взял рацию и некоторое время слушал голос. Без сомнений, он принадлежал женщине, с которой Эрик только что столкнулся, и она по-прежнему сердилась. Она все еще не могла забыть их встречу и была просто вне себя от гнева. Пастор двинулся по длинному коридору, держа в руках рацию. Сердитый голос сопровождал его. Поток слов, произносимых с такой страстью, производил сильное впечатление. Не приходилось сомневаться, человек напуган до смерти, его гнев всего лишь проявление страха. К тому же она очень давно лишена человеческого общения. Во всяком случае, она что-то кричала про 72 дня. Дойдя до своего номера, Эрик поставил рацию на столик у кровати и отправился в ванную, чтобы привести себя в порядок. Он тщательно повторил свой ритуал, под конец сполоснул рот ополаскивателем и поставил свою щетку рядом со щеткой Даны. уже стоявший в стакане. Проведя языком по начищенным до блеска зубам, он оглядел свое отражение в зеркале и кивнул в знак одобрения. Сдвинув тяжелые шторы, он отгородился от внешнего мира. Комната превратилась в уютное темное гнездо, уединенный остров, принадлежащий только ему. Несмотря на усталость, Эрик аккуратно сложил светлый костюм и положил его в шкаф. после чего улегся на красивую гостиничную постель с высокими подушками и воздушным мягким одеялом. Из рации, стоявшей на столике, по-прежнему лился сердитый голос женщины. Закрыв глаза, Эрик заснул под ее возмущенную ругань.